Глава 32. Действие которое происходит невдалеке от Людгатского холма. Содержавшийся в тюрьме капитан хлестким и величавым тоном возвещал в своем объявлении, что настало, наконец, для английских джентльменов время собраться под одним знаменем для защиты прав и преимуществ, являющихся славным наследием, доставшимся им от предков. Этому великому и почетному наследию угрожают со всех сторон. За границей — революция, в пределах самой Англии — радикализм, коварные клеветы фабрикантов и хлопчатобумажных лордов — «Равно как тупоумная вражда народных масс, которые галдят и действуют, как им приказано. Старинные монархические принципы подвергаются оскорблениям со стороны хищной республиканской черни», утверждал капитан. «Завистливые сектанты покидают церковь, под которую подкапывается в тайне атеизм, доказавшая на опыте свою пригодность». Государственные и общественные учреждения, прославившие Англию и высоко поднявшие репутацию английского джентльмена, остаются беззащитными, подвергаются нападкам и осмеянию со стороны людей, для которых нет ничего святого, так как они ни во что святое не верят. Эти люди не уважают истории, так как слишком невежественны, чтобы с ней ознакомиться». Они не уважают никакого закона, если чувствуют себя достаточно сильными, чтобы его нарушить, когда их вожди подадут сигнал к грабежу. Монархия святого Людовика пала вследствие недоверия французских королей к своему дворянству. Напротив того, благодаря тому, что английский народ все еще верит в своих джентльменов, Великобритания смогла выдержать борьбу с опаснейшим из врагов, когда-либо угрожавших великой нации, и одержала над этим врагом победу. Благодаря тому, что во главе англичан стояли джентльмены, французские орлы должны были отступать перед ними с берегов Дуэро до Гароны. Английский джентльмен одержал победу под Трафальгаром, Он же выиграл и сражение при Ватерлоо». Бунгей многозначительно кивнул головою и замигал, когда капитан упомянул про Ватерлоо. Баррингтон же громко расхохотался. «Видите, как это растрогало достопочтенного нашего приятеля Бунгея?» Заметил Шандон, лукаво взглянув на адвоката, Он может служить, с позволения сказать, пробирным камнем воздействия публицистического красноречия на читающую публику. Я опускал по меньшей мере сотню раз ход герцога Веллингтона и битву под Ватерлоу, и этот маневр всегда увенчивался успехом». Затем капитан с наивной откровенностью сознался, что до сих пор английские джентльмены, полагаясь на законность своих прав и презирая их противников, предоставляли защиту политических интересов своего сословия, равно как и управление поместьями и улаживание юридических дел различным поверенным Защиту уже своих интересов в печати поручали профессиональным прокторам и адвокатам. По словам Шандона, эти времена теперь миновали. Английским джентльменам приходится стоять за себя самим. Открытые враги их сословия храбры, могущественны, многочисленны и непримиримы. Джентльмены должны выступить сами против них на арену, а не дозволять, чтобы какие-нибудь наемные адвокатишки выставляли в лживом и недостойном свете благородные принципы британской аристократии, неужели они потерпят, чтобы какие-нибудь грубстрицкие проходимцы издавали для них Уайтгольскую газету? «Здесь мы кольнули слегка беконовцев, — мистер Бунгей объявил Шандон, обращаясь к издателю, — Бунгой энергически стукнул тростью по полу. «Черт бы его побрал, этого Бекона! Жарьте его хорошенько, капитан!» Воскликнул он с восторгом, а затем, повернувшись к Барингтону, многозначительно покачал свою глупой головою и сказал, «Заметьте себе, сударь, уж если требуется кого разнести, то это лучше всего поручить капитану». Он, сударь, пишет хлестка! Страсть, как хлестка! Хлесткий публицист, продолжая излагать только что составленное им объявление, сообщил, что несколько джентльменов, имена которых не оглашаются по весьма понятным причинам, при этих словах Барингтон снова расхохотался — решили издавать газету, руководящуюся ниже следующими принципами. «Гордясь тем, что, принадлежа к аристократии, они будут мужественно отстаивать интересы своего сословия», выкрикивал капитан Шандон, с усмешкой, потрясая листком бумаги, который держал в руке. «Они проникнуты чувством верноподданничества, унаследованным от предков и укрепившимся путем сознательного убеждения. Они любят и почитают» государственную англиканскую церковь, за которую предки их проливали кровь. Им бы хотелось, чтобы дети и правнуки их возносили в этой церкви молитвы свои к Всевышнему. Они любят свою отчизну и твердо решили сохранить Великобританию такую, какую сделали ее английские джентльмены. Да, английские джентльмены, то есть величайшей и свободнейшей нации в мире. Фамилии некоторых из этих джентльменов стоят под Рунимецкой хартией, обеспечившей свободу английского народа». «Какая это такая хартия?» — осведомился Бунгей. «Один из моих предков скрипил ее вместо печати рукоятью своего меча». Заметил совершенно серьезным тоном Пен. «Это Абеос Корпус, мистер Бунгей», — пояснил Барингтон. «Ну что же, очень хорошо?» э -э, «Продолжайте, капитан», — зевая, сказал издатель. «Английского народа! Они готовы теперь защищать эту свободу мечом и пером». «Готовы, как и тогда, пролить последнюю каплю крови под знаменем старинных английских прав и привилегий! Браво!» — воскликнул Баррингтон. Маленькая девочка смотрела с недоумением на эту сцену. Мамаша ее молча занималась своим шитьем и лишь по временам бросала на мужа взгляды полные нежной любви и самого искреннего восхищения — «Поди-ка сюда, манечка», — сказал Барингтон, потрепав своей ручищей белокурые локоны ребенка. Девочка отнеслась, однако, с некоторым недоверием к этой грубой ласке и, отшатнувшись от адвоката, предпочла подойти к Артуру пен возле колен которого и укрылась. Пену было чрезвычайно приятно, что малютка к нему подошла, и стала играть хорошенькой его цепочкой. Это был от природы очень мягкосердечный и простодушный молодой человек, хотя он и маскировал хорошие свои качества, вероятно, по застенчивости, высокомерными манерами. Манеры эти, очевидно, не провели маленькую девочку, так как она, нисколько не стесняясь, забралась к молодому человеку на колени. Тем временем ее отец прежде чем продолжать чтение составленной им программы, счел нужным сделать Барингтону маленькое замечание. «Вы, сударь, позволили себе смеяться над весьма понятными причинами, о которых было у меня упомянуто. Теперь я выясню вам, о неверный Фома, в чем именно заключаются эти причины». «Мы уже заявили», – продолжал он, – «что не можем сообщить фамилии джентльменов, участвующих в этом предприятии, и что существует важная причина, препятствующая оглашению этих фамилий. Обладая влиятельными друзьями в обеих палатах английского парламента, мы обеспечили себя вместе с тем союзниками во всех европейских дипломатических сферах, Источники, из которых мы будем черпать сведения, таковы, что о них, очевидно, нельзя сообщать всякому встречному и поперечному, тем более, что никакая другая английская или иностранная газета ни под каким видом не может иметь к ним доступ. Мы вправе, однако, объявить, что самые свежие новости касательно событий в английской и общеевропейской политике почти «Почтеннейшая публика» найдет единственно только на столбцах Пелмельской газеты «Государственный деятель и капиталист». Помещик и особо духовного звания будут читателями нашей газеты по той же причине, что она составляется людьми их же круга. Мы обращаемся к высшим сферам общества и вовсе не намерены скрывать, что Пелмельская газета пишется джентльменами для джентльменов, Руководители этого нового органа печати обращаются к аристократии, среди которой они родились и выросли. У сектанта имеется своя газета, у свободномыслящего радикала своя. С какой же стать одни только английские джентльмены должны оставаться без собственного своего органа печати? Мистер Шандон... Продолжал затем с подобной же скромностью излагать программу литературной и великосветской хроники, которая будет вестись в Пэлмельской газете джентльменами-специалистами, снискавшими себе уже самую лесную репутацию, людьми, имена которых гремят в университетах. Тут мистер Пендонис покраснел и едва удержался от смеха. Эти люди хорошо известны клубам и обществу, которое они призваны описывать, желающим помещать в газетах публикации. Капитан тонко посоветовал печатать их в Палмальской газете, читатели которой по преимуществу народ состоятельный, а в заключении обратился к английскому дворянству – к баронетам, воронам, графам и герцогам, досточтимому духовенству, судьям и адвокатам, английским матерям и дочерям, которыми живут английские семьи из сердца, приглашая их всех собраться вокруг благородного, старинного и аристократического знамени Пельмельской газеты. Бунгой при этой заключительной тираде Проснулся от дремоты, в которую впал было вторично, и выразил полнейшее свое одобрение программе, объявив, что она составлена «Ладно». Выслушав программу, присутствующие джентльмены вступили в обсуждение подробностей организации политического и литературного отделов газеты. Господин Бунгей тем временем сидел и слушал кивая иногда головой, совершенно так, как, если бы в самом деле понимал, о чем шла речь, и разделял высказывавшееся мнение. В действительности у Мармадука Бунгея имелось насчет ведения газеты свое собственное, притом до чрезвычайности, простое мнение. Он был убежден, что капитан способен написать хлесткую статью, разносящую в пух и прах всякого супостата лучше, чем кто-либо другой во всей Англии. Он хотел разгромить в пух и прах своего конкурента Бекона и находил, что капитан сумеет сделать это с неподражаемым искусством. Если бы капитану вздумалось написать на листке бумаги «Отче наш» или выдержку из свода законов, мистер Бунгей вполне бы этим удовлетворился и нашел бы статью капитана, составленной очень Бойко». Так и на этот раз он с искренним удовольствием положил себе в карман листки бумаги, исписанные бойким пером капитана, и не только уплатил ему, как уже упомянуто, за означенный манускрипт, но, подозвав к себе малютку Мэри, дал ей на прощение маленькую серебряную монету. По рассмотрении программы, Разговор принял более общее направление. Шандон щел долгом сказать кое-какие комплименты обоим явившимся к нему посетителям, которые, судя по наружности и манерам, казались ему принадлежащими к великосветскому обществу. Сведения его об этом обществе были в действительности весьма ограничены, но все-таки ему случалось туда заглядывать, и он старался теперь утилизировать возможно, полнее, немногие сделанные им наблюдения. Он говорил о наиболее выдающихся представителях и представительницах высших столичных сфер и проживавших в Лондоне британских вельможах с такой фамильярностью и такими шутливыми намеками, как будто и в самом деле вращался в их кругу. Он рассказывал анекдоты из их частной жизни, передавал разговоры свои с ними и сообщал разные курьезные факты, якобы случившиеся на вечерах, на которых ему приходилось бывать. Пена забавляла слушать, как этот несчастненький арестант в рваном халате словоохотливо толковал о самых высокопоставленных особах лондонского большого света, Госпожа Шандон всегда восхищалась, когда ее муж заводил речи на такие темы и считала каждое его слово священнейшую истинную. Сама она неохотно посещала великосветское общество, не считая себя для этого достаточно умной, но сознавала в душе, что там именно и было как раз надлежащее место для ее Чарльза. Она была убеждена, что капитан Шандон Блистал в этом обществе и пользовался там величайшим почетом. На самом деле, Шандона как-то раз пригласили на обед к графу Икс. Почтенная капитанша сберегла пригласительную графскую записку и до сих пор хранит ее как драгоценность в рабочем своем Несесере. Мистеру Бунгою вскоре надоела эта болтовня, и он начал прощаться с хозяевами. Баррингтон и Пен тоже поднялись с чемодана, собираясь уйти вместе с издателем. Молодой наш герой с удовольствием остался бы еще на некоторое время, дабы хорошенько ознакомиться с семьей Шандона, которая его интересовала и вызывала его сочувствие. Пен позволил себе даже высказать надежду на то, что ему будет дозволено повторить визит. Шандон, страдальчески усмехнувшись, ответил, что, к сожалению, должен сидеть дома и будет очень рад, если господин Пенденис навестит его в заключении. «Я провожу вас, джентльмены, до ворот моего парка», сказал капитан Шандон, схватившись за шляпу. Несмотря на укоризненный взгляд своей жены и слабый ее возглас «Чарльз», Капитан в старых потертых туфлях бойко шлепал ими впереди своих посетителей, которым указывал путь сквозь мрачные тюремные коридоры. Когда он прощался у калитки с этими тремя джентльменами, его рука любовно ощупывала уже карман жилета, где лежал полученный от Бунгея пятифунтовый билет. Один из упомянутых джентльменов, мистер Артур Пенденис, почувствовал, что у него на сердце стало гораздо легче, когда, наконец, он вышел из тюремной ограды и ощутил уже у себя под ногами вольные плиты тротуаров Фарингдонской улицы. Госпожа Шандон вернулась со своим шитьем к окну, выходившему во двор. Она увидела, как ее супруг с двумя из своих приспешников – шел чуть не бегом по направлению к тюремному трактиру. Бедняжка надеялась, что муж пообедает на этот раз с нею. На выступе за окном тюремной камеры лежал в соуснике кусок жаркова и стояла чашечка с салатом. Госпожа Шандан рассчитывала пообедать этим жарким и салатом вместе со своей мэрией и отцом этой малютки, Теперь не оставалось более надежды на возвращение мужа к обеду. Он, без сомнения, просидит в трактире до позднего вечера, когда заведение, наконец, закроют, а потом отправится играть в карты или же пить в камеру кому-нибудь из своих приятелей. Домой он вернется лишь под утро с бессмысленными, точно стеклянными глазами и сильно пошатываясь, после чего жена будет иметь возможность ухаживать за ним сколько душе угодно. Подумаешь, какие разнообразные пытки приходится выносить женам от своих мужей. При таких обстоятельствах госпожа Шандан подошла к буфету и вместо того, чтобы пообедать, заварила себе и дочери чай. С тех пор, как это благодетельное растение – вошло в употребление у англичан. Чайнику приходилось быть поверенным множество разнообразнейших женских душевных терзаний. Одному Богу известно, сколько слез пролито над чайником мириадами женских глаз. Какие томительные муки одиночества приходилось ему смягчать парами своего кипятка. Какие истрадавшиеся лихорадочные уста освежались настоянным на этом кипятке напитком. Природа, создав чайное дерево, оказала женщинам истинное благодеяние. Воображение может без малейшего труда нарисовать бесчисленное множество трогательных картин и умилительнейших групп с чайником и чашкою посредине. Кларисса и Сахарисса поверяют им тайны нежной своей страсти». На столике у бедняжки Полли, рядом с чайником и чашкой, лежат письма ее возлюбленного, то есть, вернее, человека, который был вчера ее возлюбленным, она плакала и раньше над этими письмами, но плакала от радости, а не с отчаяния. Молодая девушка входит без шума в комнату своей матери подает чашку чая вдове, отказывающейся от всякой другой пищи. Руфь старательно заваривает чай для мужа, убирающего в поле хлеб. Можно было бы наполнить несколько страниц сюжетами для подобных же картинок. Как бы ни было, госпожа Шандон и маленькая ее Мэри уселись вдвоем пить чай в то время — когда капитан старался услаждать себя в трактире всеми удовольствиями, какие можно только купить за деньги. Что касается его жены, то в отсутствии мужа ей ничего не было мило. Земляк капитана Шандона Джон Финукан, джентльмен, с которым мы слегка уже познакомились, застал как раз за чаем капитаншу и маленькую Мэри, для которой у него отыскивался всегда в кармане какой-нибудь гостиниц. Джон считал Шандана гениальнейшим из смертных. Вместе с тем ему случалось разок или два выпутываться самому из беды, благодаря содействию этого добродушного мота, у которого имелось всегда для приятеля в нужде слово «утешение», а иногда и парочка геней. Ввиду всего этого, Джон охотно выполнял все поручения Шандона, улаживал его денежные дела с издателями газет и журналов, с требовательными и уступчивыми кредиторами, с владельцами векселей Шандона и лицами, расположенными спекулировать на таковые. Одним словом вершил тысячи афер и делишек, к которым должен невольно прибегать каждый ирландский джентльмен, находящийся в стесненных обстоятельствах, «Мне лично не доводилось встречать ни одного ирландского джентльмена, находящегося не в затруднительном положении, у которого не имелось бы адъютанта из единоплеменников, страдающего тоже расстройством финансов. У этого адъютанта оказывались, в свою очередь, подручные, располагавшие еще более разоренными приспешниками». При таких обстоятельствах наш капитан в продолжении всей своей жизни был окружен целым штабом оборванцев, в большей или меньшей степени деливших злоключение своего вождя. Готов держать пари на целую гинею, что этот пятифунтовый билет долго у него не продержится, сказал обоим своим спутникам про капитана мистер Бунгей, «Выйдя из тюрьмы». Оказалось, что почтенный издатель был совершенно прав. Действительно, когда госпожа Шандон принялась по возвращении мужа свидетельствовать его карманы, она нашла там всего лишь пару шиллингов и несколько полупенсов, оставшихся от утренней получки. Шандон наделил целым фунтом стерлингов одного из своих приспешников – Послал заднюю часть баранины, мешок картофеля и дюжину бутылок пива Кому-то из своих знакомых, обитавшему тут же в тюрьме, в так называемом неимущем флигеле Уплатил маленький должок в трактире, где менял пятифунтовый билет Пообедал там с двумя приятелями и проиграл потом несколько полукрон в карты, так что приблизительно к полуночи оказался почти в том самом финансовом состоянии, в котором был перед тем утром. Расставшись с Шандоном, издатель и другой джентльмен беседовали еще некоторое время между собою. Баррингтон повторил при этом Бунгию то же самое, что говорил перед тем его конкуренту Бекону, а именно, что Пен — человек в высшей степени даровитый и гениальный. Важнее же всего, по словам адвоката, что Артур хорошо принят в высшем кругу и состоит в родстве чуть ли не со всеми британскими перами. Бунгой возразил на это, что сочтет за счастье вступить в деловые сношения с мистером Пен Денисом и надеется вскоре иметь честь и удовольствие свидеться с обоими джентльменами у себя за обеденным столом. Затем, после взаимного обмена вежливых уверений, они простились друг с другом и отправились каждый во свояси. «Тяжело видеть такого человека, как Шандон», сказал в тот же вечер Пен. Обсуждая со своим приятелем впечатление, вынесенное из тюремной камеры злополучного публициста, человек наделен множеством разнообразнейших талантов, обладает блестящими публицистическими способностями и редким умом, а между тем должен проводить полжизни в тюрьме, а другую половину жизни находиться в рабской зависимости от книгопродавцев-издателей? — Я сам любезнейший. Состою от них в такой зависимости. Да и ты хлопочешь о том, чтобы попасть в батраки, — возразил Барингтон. Всем нам приходится возить тачку, нагруженную теми или другими каменьями, — Как бы ни было, я не поменяюсь своей участью с нашим соседом Зубрилкиным, на долю которого выпадает в жизни столько наслаждений, сколько и кроту. Мне лично кажется, что на так называемый каторжный литературный труд публика расходует чертовски много совершенно незаслуженного сострадания. Значительное количество табаку и пива, Потребленная в одиночестве сделала из тебя, дружище, циника. Ты, Барингтон, уподобляешься Диогену, придерживающемуся пивной бочки. Я не выношу мысли о том, что такой гениальный человек, как Шандон, состоит невольником у столь тупоумного рабовладельца, как бунгой, и что этот рабовладелец живет и богатеет на барыши от мозговой работы своего невольника». Я прихожу в негодование, видя джентльмена в крепостной зависимости от торгаша, неспособного говорить как следует, даже на родном своем языке, и недостойного даже чистить сапоги у Шандона. Вижу, что ты начинаешь уже ратовать против издателей и держать в сторону нашего брата-писателей. Браво, дружище Пен! Воскликнул Барингтон, все еще продолжая смеяться. «Что именно имеешь ты, однако, возразить против отношений, существующих между Бунгеем и Шанданом? Уж не думаешь ли ты, что издатель засадил в тюрьму публициста? Если Шандан и в самом деле прокутил сегодня пятифунтовый билет, данный ему Бунгеем, то чем же виноват тут рабовладелец?» «Судьба заставляет человека сталкиваться иной раз с дурным обществом», — возразил Пен. «Легко осуждать беднягу, вынужденного якшаться с товарищами по тюремному заключению, и прибегать к бутылке, чтобы найти в ней, по крайней мере, забвение». «Надо снисходить к странностям гения и не забывать, что восторженность и пылкость темперамента, придающие такую прелесть произведениям писателя, зачастую совращают его как человека с прямого пути». «Полно вздор молоть про каких-то там гениев!» — вскричал Баррингтон, державшийся, по крайней мере, в теории, по некоторым пунктам весьма строгих нравственных воззрений, с которыми, быть может, и не вполне точно сообразовался на практике. Я отрицаю, во-первых, факт существования такого множества настоящих гениев, как это представляют себе оплакивающие бедственное бедственные, будто бы положение литературного люда, Я убежден, что помимо цеховых писателей найдутся сотни и тысячи кавалеров и дам, которые могли бы, если бы пожелали, писать стихи, журнальные и газетные статьи, читать книги и составлять о них критические заметки, нисколько не хуже присяжных поэтов, билетристов и литературных критиков, смею тебя уверить, что беседа профессиональных рыцарей пера не отличается своей поучительностью, глубиною и блеском мысли от разговора простых смертных, принадлежащих к так называемому образованному кружку. С другой стороны, если юрист, воин или же особо духовного звания позволит себе, как говорится, жить выше состояния и вздумает не платить долгов, то его или ее засадят в тюрьму. Полагаю, что если писатель не платит долгов, то и его следует держать в тюрьме. Если какой-нибудь билетрист напивается до пьяна, то у него, как и у всякого смертного, болит голова. При таких обстоятельствах я не понимаю дозволительности для него не платить портному, сшившему ему сюртук. С своей стороны, я желал бы принадлежать к порядочно одетой профессии, а потому стою за уплату билетристам такого вознаграждения, при котором они могли бы аккуратно расплачиваться со своими портными. Тем более считаю я необходимым протестовать против торгаша-посредника, стоящего между гением и его естественным великим хозяином Публикой. Прими во внимание» то этот посредник захватывает в свою пользу большую половину заработка и славы, причитающихся гению. «Я работаю в прозаическом отделе. Но ты, дружище, малую талику, поэт, а потому считаешь себя вправе рассуждать легкомысленно», заметил Баррингтон. «Попробуй-ка раскинуть умом» и сообразить, чего ты на самом деле требуешь. Неужели ты хотел бы, чтобы организовалось общество капиталистов, обязанное покупать произведения всех авторов, которым будет благоугодно явиться в его контору со своими рукописями? Каждый, кому вздумается написать эпическую поэму, каждый грамотный или полуграмотный джентльмен, не говоря уже о дамах, разрешившийся от бремени прозою или стихами, должен, значит, по-твоему, получать мешок золота в обмен за испорченное его мараньем стопы пищей бумаги? Кто будет решать вопрос о пригодности или непригодности литературных произведений с точки зрения возможного для них сбыта? Предоставляется ли, в конце концов, издателю – право покупать литературное произведение или отказываться от покупки таковых по собственному своему усмотрению мне сударь кажется что в то время когда дженсон сидел за ширмами в трактире у ворот святого иоанна и обедал там особняком так как был слишком беден и плохо одет чтобы присоединиться к тогдашним литературным знаменитостям, угощавшимся за столом, накрытым лучшую скатертью мистера Каве. Он не имел ни малейшего права жаловаться на этого торгаша. Нельзя требовать, чтобы издатель сразу же признал гения, в явившемся к нему, молодом, тощим, голодном оборванце. лохмотья сами по себе» еще не доказывают гениальности, тогда как капитал имеет характер существующего факта и по нашим временам владычествует на рынке. Он имеет право относиться к изобретателям на литературном поприще так же, как и ко всем остальным изобретателям, создав какую-нибудь новинку по книжной части. Я, разумеется, постараюсь выручить за нее, возможно, больше, Тем не менее, я не могу заставить какого-нибудь мурея купить право издания моих путешествий или проповедей, точно так же, как не могу требовать, чтобы в татарсале заплатили за мою лошадь 100 фунтов стерлингов. Мне позволительно иметь собственный взгляд на ценность своего Пегаса и считать его превосходнейшим в мире конем но и торговец лошадьми может иметь на этот счет свой собственный взгляд. У него в данную минуту существует, пожалуй, потребность в хорошей и смирной лошадке, объезженной под дамским седлом, или же в здоровенном мерении для неумелого тяжеловесного всадника, или, наконец, в не особенно бойком, но зато неутомимом коне для дальней дороги. В таком случае мой Пегас, окажется для него вовсе непригодным. «Вообще, ты теперь, Барингтон, выражаешься метафорами, но ты совершенно справедливо заметил крайнюю свою прозаичность. Бедняга Шандон, его добродушие и любящая нежность милой его жены глубоко меня растрогали». «Очень может быть, что Шандон нравится мне гораздо больше, чем многие люди, несомненно, более достойные любви и уважения». «Я питаю к нему подобное же чувство», — объявил Барингтон. «Никто не мешает нам симпатизировать капитану и соболезновать об его слабостях». «Правда, что для человека с более возвышенным образом мыслей было бы очень неприятно служить предметом таких симпатий и соболезнований, что касается до Шандона, то он умеет найти себе достаточное утешение в несчастье. Пожалуй, даже что само несчастье вызывается у него чрезмерным стремлением утешаться, во всяком случае, Одно уравновешивается другим, как это, впрочем, сплошь и рядом бывает на свете. Так и теперь Шандон, хотя и сидит в тюрьме, но все-таки его нельзя назвать несчастным. Его гений можно уподобить певчей пташке, попавшей в неволю. Она поет за решеткой своей темницы. «Пожалуй, вы правы», — с горечью подтвердил Барингтон. Капитан довольно охотно мирится со своей клеткой. Ему бы следовало чувствовать себя несчастным, но он находит в тюрьме товарищей, с которыми можно выпить, и это его утешает. Ему бы следовало занимать в обществе видное положение, но оно оказывается для него недостижимо, быть может, именно потому, что он так легко утешается в горе, «Доброю выпивкою с приятелями!» Ему легко было бы доставить жене и детям обеспеченное положение своими заработками, но зачастую ведь некогда работать именно потому, что товарищи приглашают его распить с ними полуштов. Он мог бы уплатить своему портному бедняге Снипу двести фунтов стерлингов, что позволило бы портному расквитаться с хозяином Но приятелям нужны деньги на выпивку, а потому портной СНИП, веривший в долг капитану, сам попал за долги в тюрьму, вследствие чего его семья разоряется. Ну как после того не пожалеть о злоключениях гениального писателя и не проникнуться справедливым негодованием против бессовестных издателей, так притесняющих этих талантливых несчастливцев?» «Ты, кажется, собираешься выпить еще стакан пунша», — саркастически заметил Пен. «Необходимо принять во внимание, что вышеприведенная философская беседа происходила в людской». Барингтон по обыкновению рассмеялся. «Видео мелиора пробокое. Я хочу этим сказать, Джон, что следует приготовить для меня пунш погорячее». «И послаще!» — объяснил он половому. «Я мог бы тоже с удовольствием выпить еще бокал, но не хочу баловать себя подобным образом. Во всяком случае, мне кажется, Барингтон, что мы с тобой и сами ничуть не лучше наших ближних», — добавил Пен. Как только адвокат допил свой стакан пунша, оба приятеля вернулись на общую свою профессиональную квартиру, В привинченном к дверям ящике для писем они нашли две записочки, присланные новым их знакомым мистером Бунгеем. Этот гостеприимный джентльмен, свидетельствуя свое уважение господам пен и Барингтону, просил их оказать ему честь, отобедав с ним в обществе нескольких достопочтенных литераторов. «Там соберется большая компания», сказал Барингтон мы встретимся со всем литературным штабом бунгиевцев со всеми за исключением бедняги шандона поправил своего товарища пен пожелал ему кивком головы доброй ночи и затем ушел в собственную свою маленькую спаленку События дня и новоприобретенные знакомства привели его в нервное возбуждение, так что он в течение некоторого времени бодрствовал, лежа в постели, тогда как раздавшееся из соседней комнаты могучее правильное храпение Барингтона свидетельствовало, что почтенный адвокат давно уже почивает крепким сном. Лежа на кровати и, глядя на светлую полосу серебристого месячного света, который врывался в окно спальни, освещал уголок умывального столика и рамку маленького наброска ферокса, сделанного лаурой и висевшего над комодом, Пенденис думал, «Неужели я буду, наконец, действительно зарабатывать себе пропитание собственным трудом? Вдруг я и в самом деле, благодаря моему перу, Не стану больше обирать милую дорогую мамашу и вместе с тем заслужу себе почетное имя, составлю себе, быть может, блестящую репутацию, если это мне удастся. Я буду очень рад», — размышлял молодой мечтатель. Он усмехался и краснел, несмотря на свое одиночество и глухую ночь при мысли о том, Какое высокое наслаждение доставили бы ему приобретенные таким путем почести и слава? Если фортуна будет мне благоприятствовать, я воздам ей хвалу, а если она вздумает хмуриться, я не стану обращать на нее внимания. Во всяком случае, суждено ли мне иметь успех или потерпеть поражение, Я прошу Всевышнего, чтобы он сподобил меня остаться честным человеком. Пусть мне будет дозволено высказывать всегда чистую истину, но, поскольку она мне известна, не отступая от нее ради лести, личных интересов, вражды или же кружковых предрассудков, дорогая моя старушка-мать, «Как ты будешь гордиться, если я сделаю что-нибудь достойное нашего честного имени?» «А вы, Лаура, не будете презирать меня, как негодного тунеядца и мота, когда увидите, что я достиг?» «Тьфу ты, Господи! Как я размечтался из-за того только, что мне удалось выручить за свои стихи пять фунтов стерлингов и получить заказ на полдюжины газетных статей». Молодой человек продолжал затем предаваться подобным же размышлениям. Он чувствовал себя счастливее, чем в течение многих предшествовавших дней, но, лаская себя надеждами вместе с тем, не возносился духом, а напротив того проникся чрезвычайной скромностью. Артур припоминал юношеские свои промахи, леность, увлечение, мотовство — и разочарование, все эти воспоминания произвели на него такое впечатление, что он встал с постели, раскрыл настежь окно и выглянул оттуда на звездное небо, потом, подчиняясь внезапному и, надо полагать, хорошему импульсу, подошел к комоду, над которым висел набросок ферокса, поцеловал эту картинку и преклонил возле своей кровати колени. Герой нашей повести оставался несколько времени в этом положении, свидетельствовавшему надежде и покорности. Когда он встал, на глазах его сверкали слезы. Оказалось, что он механически повторял слова молитвы, которым мать выучила его в детстве. После этой молитвы она обыкновенно укладывала своего малютку в постельку, И у Баюков его своим благословением задергивала над постелькой полок. На другой день писарь и фактотум профессиональной конторы Барингтона и Пендениса принес целый тюк, завернутый в серую оберточную бумагу и адресованный господину Барингтону Эсквайру с поклоном от мистера Тротера и запиской, прочитав которую адвокат вскричал поди ка сюда, Пен, лентяй ты этакой! Пен, находившийся еще в своей спальне, отозвался оттуда. «Что тебе надо? В чем дело? Иди же скорей, ты здесь нужен!» «Зачем именно?» — осведомился Пен, входя в общую комнату, служившую вместе с темой и конторою. «Лови!» — скричал Барингтон и швырнул прямо в голову Пена тюк. «Молодой наш герой поймал этот тюк на лету, и только благодаря этому обстоятельству не оказался сшибленным с ног. «Эти книги, присланные из редакции Палмайской газеты в качестве материала для библиографического обозрения, потрудись их рассмотреть и разнести хорошенько!» — саркастически заметил Барингтон. Что касается Допена, то он никогда еще в жизни не ощущал такой беззаветной радости, как в эту минуту, Дрожащими руками разрезал он бечевку, которую перевязан был тюк, и, развернув его, увидел множество хорошеньких, новеньких, только что вышедших в свет книжек в свежих коленкоровых переплетах. Это были по преимуществу романы, повести и стихотворения. «Запри хорошенько дверь, пиджан, и если кто-нибудь вздумает сюда зайти, говори, что меня дома нет» объявил Артур Пенденис. Бросившись в большое кресло, он с величайшей поспешностью выпил стакан чая, торопясь приняться за чтение и разбор присланного ему библиографического материала.